Искусство речи и художественное чтение. Не будем забывать, что все люди театра, отвечавшие на вопросы анкеты, воспитаны прямо или опосредованно историей и культурой золотого и серебряного века. Литература — важнейшая составляющая художественного мышления старшего поколения театра и как наследие, конечно, воспринято молодыми. Работа над литературным текстом, то, что мы называем художественным словом, художественным чтением, и есть воспитание искусства речи. Речь ведь и есть человек, его я, его мышление, поведение, характер, а на сцене подлинность жизни персонажа, своего образа мысли и чувства, характером, стилем. Главное, чем человек живет и чем думает, как глубоко и подлинно чувствует. Как способен переживать и выразить это чувство в слове? Русская литература, смысл и красота прозы и поэзии, умение открыть содержание, понять замысел, передать другим глубокое переживание — это и есть школа родной речи. В занятиях по речи, разговорной, сценической, возможным необходимым становится выращивание своего слова, которое станет ключом к авторскому. И, конечно, необходимы для каждого человека уверенная, живая разговорная речь, чувство контакта, взаимопонимание в общении, умение размышлять о событиях, понимать их смысл, логично, убедительно высказываться. Свободно владеть голосом, дикцией и произношением. Живая разговорная речь, это и есть речь сценическая, существует в разных формах, и об этом теперь попробуем поговорить. Диалог и монолог. Разговор между людьми Осип Мандельштам называл «необходимым поиском собеседника». Жажды обретения единомышленников, без которых поэзия теряет смысл, но и в обыденной реальности диалог – условия и способ нашего существования. Диалог живет в бесконечной вариативности при бесконечном жанровом разнообразии. Однако необходимо обозначить два основных принципа, два способа ведения диалога. Один, иногда называемый платоновский, «вижу, знаю, рассказываю». Сильно упрощая, хочется назвать этот способ принципом Акына, что «вижу, о том, пою». Нам знакомо и в жизни, и в искусстве это бесконечное говорение, ориентированное на самого говорящего. Не будем путать это с общепринятым понятием монолога, так полно представленным в драматургии. Подлинный монолог, если внешне по форме он представляет даже разговор с собой, без партнеров, то внутреннее — это всегда диалог. Поиск решения, но поиск выхода из сложившейся, хоть возможно, безнадежной ситуации. Второй способ, так называемый, аристотелевский. Вижу, знаю, показываю. Вызываю на ответный разговор, жду возражений, но добиваюсь согласия. Принято считать, что диалог разговор равных, но думаю, что это не так. Отношения и связи в диалоге гораздо сложнее. Разговор с другими диалог, это жизненная необходимость, и каждому полезно знать о его природу, и законы, и правила. Диалог как общение, взаимодействие и взаимовлияние существует всегда и везде. Он присущ изначально человеческому сообществу в его повседневности, а ведущим фактором общения является постоянное ожидание нужных и желательно позитивных ответных реакций собеседника. При этом каждый участник рассчитывает на согласие партнера, и тогда диалог исчерпает себя но получает нередко возражения, отказ, протест, вызов, встречное наступление. Партнер может не согласиться и стать противником. Можно сказать, что общению нет альтернативы. Даже отказ от диалога по существу есть ответная, хоть и негативная реакция. Мало того, если разговор касается поисков нового и нового, если взгляд собеседника неожиданно вызывает споры, конфликт, Неприятие разных позиций просто ожидаемо и неизбежно. Это особенно очевидно в художественном творчестве. Вспомним, какие препятствия стояли перед великими мастерами живописи, показавшими мир иначе, чем его видели раньше. Обществу нужно было время для присвоения, понимания и любви. В пространстве диалога вызванного подчас серьезными обстоятельствами, разными намерениями, несовпадающими взглядами, и возникает тогда мощное эмоциональное поле, где встречаются еще до начала и негативные ожидания, и внутреннее сопротивление, и тревога, и попытки уловить или осознать ключевые точки сопротивления. Ещё до начала диалога мы не только имеем в виду, где, как происходит встреча, конкретные обстоятельства, но и знаем, кто наш партнер, какой шлейф остался от прошлых контактов и чего можно ожидать. И видим, как себя человек ведет до начала разговора. Взгляд, мизансцена, поза, движение, голос речь. Все это надо учиться читать. Воспринимая партнёра всеми нашими щупальцами, мы должны предвидеть его реакции и стараться направить их в нужную для себя сторону. Так внутри диалога возникают зоны повышенного внимания или легкости, паузы озвученные или мысленные «да», «неужели», а, «однако», «как», «но», которые помогают направлять диалог. Ведь каждый знает иногда, хотя в общих чертах, приблизительно, что он хочет достигнуть диалоги. И это знание часто скрытое от партнера. Диалог это взаимодействие, и потому наше намерение в разговоре очень точно можно определить и выразить глаголами Чего я делаю? Что хочу сделать? Остановить партнера, поддержать. Согласиться, возразить, спросить, переспросить, может быть, сбить, поменять характер разговора, ускорить или замедлить. Цель может быть одна — предположим, добиться согласия, а способы ее достижения разные. И способ разговора не только слова, но и жесты, взгляды, поведение, даже ритм речи и звучания голоса, предлагаемые обстоятельства. Свет, темнота, даже предметы быта — это все знаки, поддерживающие или ломающие взаимодействие. И очень многое в отношениях читается во взгляде. Глаза не врут, демонстрируя искренний интерес, сосредоточенность, вопрос, понимание, уважение, поддержку, небрежность и равнодушие. Но чем бы ни кончился разговор, согласием или отказом. От него остается и смысловой, и эмоциональный шлейф. И чем важнее диалог для участников, тем сильнее это послевкусие. Чем больше люди задеты разговором, тем сильнее он влияет на мысли и чувства, нарастающие после его окончания. А в пьесе зачастую появляется объемный, слитный текст одного персонажа. Некоторые исследователи называют его монологом, некоторые — редко скрытым диалогом. И в спектаклях классического репертуара монолог занимает особое место. Для героя монолог — это реакция на главное событие, переломный эпизод развития действия, возможность не только выразить себя, но ну, может быть, принять решение. А значит, живое сиюминутное столкновение. Монолог — это кульминация внутренней жизни. Он должен задевать зрителя. Это зависит не только от таланта актера, Талантливо можно и рассказывать. Но у монолога сценического другая цель. Сила его воздействия рождается из точных партнерских намерений. Из идеально разобранного текста и... А актуального его смысла. Ни рассказ, ни размышление по поводу. Это всегда необходимость действия, поиск решений, и пусть даже трагический, жертвенный, но выход. Искусству ведения монолога придавали в театре первостепенное значение. Именно монолог мог стать духовным очищением, вести зал в состоянии катарсиса. Потрясённые зрители сохраняли воспоминания, о героях русской сцены, монологах Гамлета, Короля Лира, Отелла, Чацкого, неточки Незвановой, Жадова из доходного места, Катерины из Грозы. В самые давние времена говорили о яркости переживания и о блеске декламации, о чувстве живого и подлинного, о силе воздействия правдой сегодняшнего чувствования. «Художественное слово» — так мы называем искусство воплощения прозы и поэзии в устном общении со зрителями. Интересно, что само понятие «художественное слово» сегодня не имеет четкого содержания. «Искусство художественного чтения» Поразительное чтение, литературное чтение, эстрадное чтение, мелодикламация, рассказывание. Множественные и определения профессионалов этого жанра. Мастер художественного слова, артист разговорного жанра, чтец, исполнитель литературных произведений. Под этими названиями скрывает все, что угодно, и всегда очень мало о чем говорит. Художественное слово как вид актерского творчества, конечно, существует самостоятельно и по-разному востребовано в разные времена. Слово со сцены, обращённое в зал, может звучать и как высокое творчество, и как лживая пропаганда, ведь к жанру прилипали и убогие исполнители громкоговорители утром в газете, вечером в куплете. Но мы говорим о существе искусства, а не его издержка. В Советском Союзе жанр художественного чтения, прозы и поэзии был очень популярен. Поэзия революции, фронтовые концерты, бум молодой поэзии в оттепельные времена. И проблем было немало, особенно цензурных. Власть боялась живого слова и тем более боялась аллюзий. Но в жанре существовали и, к счастью, существуют Мастера поистине неповторимые. Большой художник всегда говорит о болевых точках своего времени. Читали замечательные поэты и прозаики, талантливые рассказчики и блестящие импровизаторы, выдающиеся чтецы, их и называли мастерами художественного слова. Они работали в разной стилистике. Напомню хотя бы некоторые имена. Владимир Яхантов, Сурен Кочерян. Всел Таксенов, Иракли Андроников, Имануил Каминко, Яков Смоленский, Дмитрий Журавлев, Дмитрий Журавлева, знаменитого, постоянно концертировавшего артиста, знали и любили зрителей по всей стране. Трудно рассказать и объяснить, что это была за личность Дмитрий Журавлев, мастер художественного слова. Он не был чтецом. Он был великий артист и по праву называл свое искусство театром воображения. На сцену выходил немолодой, невысокий, не очень яркой внешности, улыбчивый человек, становился у рояля, и случалось абсолютное чудо перевоплощения. На его концерты в библиотеку Мини Ленина приходили большие артисты, ученые, ему дарили свои картины Нестеров и Фальк, Его любили Ахматовый и Пастернак. его друзей был великолепен. Он давал множество концертов по стране, был невероятно популярен и при этом особенно любил выступать в школах. Он относился к своему делу как к некоторому миссионерству. И всегда, идя на маленькую школьную сцену, просто в школьный зал, говорил «детям нужнее всего». У него были черные концертные туфли в таком черном мешочке, и он всегда их брал в школу, какие бы условия ни были там. Дети наше будущее все запоминают, я должен для них выглядеть как настоящий артист. Журавлев обладал невероятными человеческими качествами, любил и своих великих друзей, и своих многочисленных учеников. Дмитрий Николаевич Считал для себя необходимым просвещать. Его ученики должны были ходить на концерты. Он доставал им билеты на Рихтера. Должны были ходить в музеи. Он требовал, чтобы они посещали все выставки. Он принимал их у себя дома. Он работал часами. Он давал им такое невероятное дыхание. Годы спустя Олег Табаков ответил в анкете «Художественное слово «необходимо» Если его преподает Журавлёв, именно так. Журавлёв не занимался выразительным словом. Он превращал прозу в театр, в насыщенный образный мир, где вдруг возникало чудо – живое сценическое действие. Искусство Журавлёва – это глубочайшая актерская интерпретация авторского мира – В точном стилистическом прочтении он понимал и очень тонко чувствовал стилистику Бабеля и Чехова, Пушкина, Толстого. Как-то он мне сказал, поздравь меня, я понял, как читать чеховский рассказ о любви. Дмитрий Николаевич, ну вы же это читаете с тридцатых годов. Но я понял только теперь, что хотел сказать Чехов. И добавил, «Я поэзией занимаюсь сам, но прозу всегда обсуждаю с Елизаветой Яковлиной, моим режиссером и другом». Елизавета Эфрон, актриса и режиссер, была сестрой Сергея Эфрона, мужа Марины Цветаевой. В крошечной квартире в прихожей стоял сундук, на котором могла переночевать не имевшая вида на жительство в Москве дочь Цветаевой Ариадна. Журавлев мог работать над любимыми текстами годами и всегда видел что-то новое, свежее, сегодняшнее. Он был уникален. Его духовная жизнь в тексте автора проникала в жизнь всех, кто его видел и слушал. Повторю, Дмитрий Николаевич называл свое искусство «театр воображения». Я бы сказал «театр преображения». Потрясенные зрители уносили с собой увиденное Кармен, Моцарт, Сальери, князь Андрей, Наташа. Казалось, что разговаривает и Чехов, и Бабель, и Пушкин, и Толстой, и Горький. Вот и собирались в небольшом концертном зале библиотеки, чтобы услышать этот разговор. И Рихтер, и Топорков, и Найгаус. Лучшие страницы творчества Дмитрия Николаевича великолепно ничуть не устарели. Например, сцена отчаяния Наташи и матери графини после известия о смерти Пети. На нашем Журавлевском студенческом фестивале, мы проводим его много лет, и каждый раз мы слушаем эту сцену с невероятным волнением. И молодые, и пожилые, и те, кто его слушал уже много-много раз. Актер и чтец. Многие артисты прекрасно владеют обоими способами существования, я бы даже сказала, профессиями. Игорь Ильинский, Василий Иванович Качалов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов, Ростислав Плят, Алексей Концовский, Сергей Юрский, Михаил Казаков. Но и в новые времена интересно это искусство, Талантливо и разнообразно возрождается и становится очень популярно. И прежде всего у артистов театра. Ему отдает Дань, Константин Райкин, Авангард Леонтьев, Даша Юрская, Константин Хабенский, Михаил Ефремов, Саша Феклистов, Даниил Козловский, Елизавета Боярская. Читают лучшие артисты России, читает театральная молодежь на телевидении, по радио, в концертных залах, в театрах. Традиции стали. Замечательные вечера чтения в Амхате, в Театре Додина, в Театре Колядина, во многих городах России. Сколько там появилось молодых талантливых артистов, для которых открывается огромное поле творчества, свободного, фантастически обогащающего творчества, перехода из жанра в жанр, из пьесы в прозву и стихи. Но в чем же различие этих жанров? Или это одно и то же? Узловая проблема — четвертая стена. В драматическом действии все участники спектакля ведут свою игру. Актеры живут в образе сегодня сейчас, в реальных отношениях с партнерами, в обстоятельствах спектакля и роли, и финал неизвестен ни им, ни зрителям. Повороты в отношении героев происходят на наших глазах совершенно неожиданно и зависят от поведения и каждого, и всех в событиях. Жизнь течет в реальном времени, и события развиваются ими нудно. Реплика, ее смысл рождается из восприятия реплики партнера, меняющегося восприятия и неизвестных намерений. «Художественное слово» Это искусство прямого разговора со зрителем, где только мастер ведет интригу, а зритель видит этот воображаемый мир. Актер, автор или персонаж, рассказывает историю, зная ее финал, но не открывая его зрителю. События развиваются по плану рассказчика, последовательно, даже если не уходит в прошлое или приходит в будущее, и зритель идет за автором и за мастером. Мы погружаемся в отношения с рассказчиком и его рассказчика отношениями с персонажами этой истории. Разница со спектаклем принципиальная. Поэтому проза, перенесенная на сцену, требует драматургической переработки из рассказывания о в показ как. Я не говорю здесь о более сложных формах, о смешении показа и рассказа об использовании самых разнообразных сценических приемов. Напомню о классической Анне Карениной в «Амхате», где события происходили реально, а Василий Иванович Качалов о них рассказывал.